Как украсть миллион? Идея отторжения не вызвала. Более того, че загорелся съездить посмотреть, так сказать, на контрагентов? Напрасно товарищи нашептывали, что это слишком опасно и Бог знает, что там ждет. Как бы не засада. Но чап о с т а л их лесом, просто ткнув носом в то, что бойцы косика уже месяц ходят мимо постов как себе домой. И будь у них желание, давно бы всех повентилили или перестреляли. Чтобы не светиться лишний раз перед а л ь г а р и н ь я с о м в Лагу Нильяс отправился только Тума, а остальные двинулись пешком в сторону г у т ь е р е с а где оставил свою машину Вася. Туда же, к б о л ь ш е похожей на с а р а й ч и к церкви н с т р t Синьора де л l Росарио, подогнал джипы Тума, а остальных пассажиров они подобрали в двух километрах от городка. Чем вместе с Инти и Хуакином сел к Васе, следом ехали остальные. Ради путешествия большой мир Гиварас снова п р е о б р а з и л с я в а Дольфа Мена Гонсалеса. п о б р и л и выскоблил волосы на макушке, навёл седину на оставшиеся и нацепил очки в тяжелой р о г о в о й оправе. Светлая рубашка, джемпер, легкая куртка и кепка дополняли образ. В гражданке ехали остальные, включая Васю в его городской и п о с т а с и и Поначалу настороженный Чеп п о н е м н о г о разговорился и вскоре на парус х у а к и н о м т р а в и л байки времен войны в с ь е р р а м а с т р е и привезенные своих путешествий по миру. Так у них в племени есть колдуны, и ни один Симба не пойдет в бой, если колдун не даст ему натереться особой жидкостью. Зачем? Симба считает, что это делает их неуязвимыми для пуль и стрел. и что помогают? Разумеется, нет. Они бегут в бой в полный рост, не п р я ч а с ь неуязвимые же и несут громадные потери. И что выжившие не предъявляют колдунам? Не так все просто. Колдуны говорят, что жидкость защищает только тех, кто не испытывает страха. Убили, значит, струсил и сам виноват. Правда, если потери слишком большие, колдунов все-таки о л е н ч у ю т Вася подивился прихотливости военной мысли к о н г а л е с с о в но потом вспомнил разнообразных жуликов в России, тоже освоивших прием не думай о белой обезьяне. Как там один воскреситель обещал? Пациент воскреснет, но за десять тысяч верст, а к о л и поедешь проверять, все сорвется. Дурить народ умели везде. Ж м у р о в и т ы где надо было сворачивать с дороги на к а м и р и в сторону партизанской республики, шла движуха. Армейские грузовики привезли солдаты, и те строились на о б о ч и н е д о р о г и Насчитав пять или шесть машин, Вася внезапно ощутил, что ему что-то мешает в районе правой почки. Сунул руку за спину. и нащупал спинки водительского кресла твердый выступ которого там раньше не было обернулся и увидел напряженное лицо Хакина и его руку с пистолетом у п е р т ы м в сиденье косик поднял брови и хмыкнул ну что тут скажешь из окна Дула имеют право может прямо к черту впасть едут Хакин не так сильно мне вести неудобно убери обернувшись и оценив м е з о н с ц е н у с к о м а н д о в а л ч а Дула исчезла За этой возней Вася чуть было не пропустил нужный поворот в сторону м о н т а г у д а Но там собачины к ним ш а г н у л л е й т е н а н т и к и даже поднял руку, чтобы остановить. Но оглянулся и увидел, что солдаты только выгружаются из машин и отмахнулся. Проезжайте. Типичная латиноамериканская м а я н а Что это было? спросил Хакин. Солдаты из к а м и р и наверное, учения или патрулирование, объяснил Инти. Во всяком случае, никаких сообщений об операции не было. А разгром участка армию сейчас не заинтересует, у них к о н т р с полицией. Когда все подуспокоились, к о с и к попытался вывести разговор на вопросы логистики, но отчаб, будто и не слышал их, а следом помалкивали остальные. Странно, создание каналов снабжения через чилийский порт а н т о ф а г а с т а или через перуанскую столицу Лиму куда важнее, чем разгром даже десятка полицейских участков. После трех или четырех неудач Вася отказался от дальнейших попыток. Упорное нежелание Гевара обсуждать эту тему он отнес на счет осторожности. Все-таки одно дело рисковать собственной шкурой и ехать неизвестно куда с мало знакомым индейцем, и совсем другое – возможная подстава множества людей, идущих за команданта. Засада ждала в Монтегуадо. Ну, как засада? Тоже военные, тоже несколько грузовиков. Но тут они успели развернуть нечто вроде блокпоста возле магазинчика пульперии, даже скорее киоска, и торбазнули джипы. Проверка документов, сеньоры. Белозубо улыбнулся капитан с тоненькими усиками. У р у г в а й с к и й паспорт че вопросов не вызвал. Сам Гиуара сохранял полное х л а д н о к р о в и е чего нельзя было сказать о неожиданно и обильно вспотевшем Хуакине. Что с ним? дернул подбородком капитан, листая документы Васи. Капризный очень, выдал отмазку чая. х е н и н жрать не хотел, вот похоже м а л я р и ю подцепил. Сейчас сукра едем к нашему доктору. Капитан ухмыльнулся, но на всякий случай отступил на шаг. в ы с к о м а р а п ы Да, помощник Алькальда. Один мой товарищ поучили щ у попал туда служить. Лейтенант Пиньеранда. Не знали? Ну как не знать? Он же был начальником полиции. Был. Неприятная история, сеньор капитан. Доверительно наклонился к военному в а с я Посорился с девушкой, выпил и сорвался с обрыва. Весь город целый месяц судачил. Капитан многозначительно покивал, а Вася поклялся, бы, что военный отлично з н а л о судьбе Фернандо, и задал вопрос только для проверки. Что в е з е т сеньоры? п о н ч а и ш е р с т ь ламы, образцы. Забирая бумаги, ответил Вася. Показать? Ладно, проезжайте. Вася дождался, когда военный проверит второй джип, и тронулся. Инти похлопал Хуакина по плечу, а Гивара, сидя в полоборота на переднем сидении, весело подмигнул. Спокойнее, Хуакин, и не в таких передел как бывали. Да тут стволы со всех сторон, и з р е ш и т я т мгновенно, буркнул кубинец. Ну так не надо нервничать, если это засада, всего лишь умрёшь п о т е в ш и м Винтовка легнула стрелка в плечо, метрах трехстах на каменном мишени вспухла о б л а ч к о пыли, а вот х л е т к о г о з в у к а выстрела зрители так и не дождались. Так, б у м к н у л о глухо и всё. В шумном городе и не разберёшь, что это было. Все гурьбой ломанулись смотреть навернутую на ствол толстую трубу. По отрывочным Васиным подсказкам Ника сварил глушитель, не идеальный, но рабочий. Через неделю другую получим и н а п и с т о л е т За день они объехали несколько общин и, наконец, поднялись в один день и з тренировочных лагерей, где Хосе и мама н и вели занятия по стрелковой подготовке, а заодно и пристреливали глушители. А зачем н а п и с т о л е т Не удержался Интия. Да все та же идея. Команданта Рамон знает. Об этом потом. Скажите, тупак, почему у вас все костры в ямах? Не только, у нас еще от каждой ямы прокопаны подземные каналы, чтобы дым не в а л и л с т о л б о м а рассеивался по большой площади. в а с я прыгнул в одну из костровых ям и приоткрыл сплетенную з в е т о к з а с л о н к у Это чтобы самолета лагеря не было видно. Да, я видел такое во Вьетнаме, согласился Ч. а Но здесь же не в Вьетнам? Нет, так будет. Ивася процитировал г е в а р и г е в а р у Наша цель создать два, три, много вьетнамов. Придирки на этом не кончились. х о а к и н показал на стрельбище. Ровная площадка, прямые галереи — сверху заметят сразу. Э, нет, не довольно улыбнулся косик. Пойдемте вон туда, повыше. С маскировкой стрельбища он ломал голову долго, пока в одном из выходов не обратил в н и м а н и я на то, что участки травяных зарослей различаются цветом. Дед Кантига, спрошенный об этом феномене, собрался было врезать. Во всяком случае, к о с т ы л ь задрожал в его судорожной руке. но с тяжелым вздохом объяснил бестолковому внуку, что это зависит от преобладания той или иной травы. И с того момента з а л т ч к и из отряда занимались пересадкой травы, формируя изломанные цветные пятна, своего рода камуфляж, имитируя тени от л о щ и н или г р е б н е й Даже с ближней возвышенности поле не выглядело ровным, а уж самолеты и подавно. Правда, никто еще не проверял этого, но Вася заставлял строить всю партизанскую инфраструктуру в расчете на то, что по ней будет работать авиация. Какие никакие самолеты у Боливии были, а вот средства ПВО Касика не было никаких. За ужином в доме деда Вася представил команданта Рамону и гостям своих командиров: и с к а к а т а р и Римака, Габриэля, Хосе. Последний сразу вцепился в Че, опознав том аргентинца. А вот Парагвай все время бросал быстрые взгляды на Гивару, стараясь, чтобы этого никто не заметил. Все испортил Хасе. Радость от встречи с земляком была столь велика, что он притащил заныканную бутылку с Ингани и на пару стомы накидался до того, что начал бычить на окружающих. Его оборвал Хуакин, но вместо того, чтобы успокоиться, Хасе полез в бутылку, опасно повышая градус перебранки. Васи и Че на пару пытались утихомирить разбушевавшихся латиноамериканцев, но безрезультатно. Впрочем, нет, один результат был. От стресса у Гевара начался приступ удушья, и он лихорадочно шарил руками в поисках ингалятора. Хуакин кинулся ему на помощь. Хосе, решивший, что противник бежит, полез в драку. Инти дернулся в карман за пистолетом, с л е д о м то же самое сделал Тума. Катари и Римок начали вставать со с к а м е е к и и все могло кончиться крайне плохо. Но выручил дед. Одним ловким движением он перехватил Хосе за шею. Несколько раз надавил в разные места и скинул обмякшее тело в а с е а сам взялся было за команданта, но тот уже нашарил ингалятор и прерывисто дышал, привалившись к зырковшему по сторонам Хуакину. Инти так и застыл в напряженной позе с рукой в кармане, остальных понемногу отпустило. у не г о Деткнул коричневым морщинистым пальцем в х о с е в голове злые духи, а у тебя злые духи в груди. Пошли лечить боду. С этими словами он прихватил обалдевшего ч е л за рукав и потянул за собой. Вася поддержал к о м а н д а н т ы и они вдвоем с х у а к и н о м довели его до каморки Деда Кантига, где тот держал свой коловальный инструментарий. Гивара потихоньку приходил в себя и вскоре тихо спросил, о г л я д е в пучки трав, банки с семенами и корой, горшочки и кувшинчики с завязанными горлышками: "Тут хоть плесени сушенных лягушек или з а я ч е г у помета нет?" Вася х о х о т н у л но заверил, что в смысле сырья тут все как надо, и напомнил про репелент. л д е д тем временем намешал кувшинчик питья и выдал пациенту с наказом потягивать понемногу, а сам, в звалив на себя Роландшкур, махнул Васе и зашагал со своими учениками в сторону ручья. Несколько выше росла в земле имелось углубление вроде воронки, в котором человеческие руки вырубили сиденье на пять-шесть персон и выложили в самом низу очаг из плоских камней. Ученики быстро натащили дров и развели костер. Потом приволокли из дедового сарая несколько здоровых жердин и поставили их пирамидой над костром. Дед несколько раз ходил проверять, пьет ли ч ь о т в а р и под конец, когда камни очага раскалились, привел его с собой. Ученики быстро раскидали огонь, накинули на жерди с шитые шкуры, создав нечто напоминающее ярангу или вигвам. Затем сгребли в глиняные сосуды угли и вынесли их наружу. Кантига заставил команданта раздеться, р а з д е л с я сам, взял большой кувшин с водой и несколько маленьких с настоями, затолкал внутрь пациента и полез следом. Через несколько секунд из дырки вверху вигвама вырвался столп пара. Внутри заголосил Гивара, на него прикрикнул дед. Баня, озарила Васю. И так ему захотелось попариться, что он метнулся в дедов сарай. похватал подходящие с у ш е н ы е ветки, скрутил из них импровизированный веник, набрал воды и сел ждать, когда закончится л е ч е б н ы е п р о ц е д у р ы Как и при его появлении в этом мире, ритуал сопровождался мелодией флейты с а м п о н и и Пар поднимался еще несколько раз, потом дед откинул полог, рыкнул на учеников, они быстро закутали обоев ш е с т я н ы е п о н ч а и довели долежанок в доме. воспользовавшись тем, что все заняты, приехавшие с ч е в основном тем, что ловили челюсти. Вася нырнул под шкуры, задернул полог за собой и шарахнул малость на каменку. Пока поднимался первый пар, он сунул в е н и к в нагревшийся дедов кувшин с водой, снял и выкинул наружу одежду. Он парился с размахом, с криками, п о д д а в а я с сколько можно, пока камни не остыли, а потом выскочил и в три прыжка оказался у ручья. Когда он вылез на берег, челюсти ловили уже все: и гости, и хозяева. ч е спал на кровати, укрытый шерстяными одеялами. Рядом стоял кувшинчик с питьем. Старый коловая сидел на пороге и сердито выговаривал Васе за напрасно потраченный целый веник. Ветки на него, судя по рассказу деда, собирались с одного единственного дерева на всю Боливию. Исключительно на рассвете в день солнцестояния и непременно девственницы. Но потом к о н т и г а довольно пнул к о с и к о л о к т е м в бок и рассмеялся. Выберите время, ты, он. Дед кнул большим пальцем себе за спину, где спал Гивара. И этот бешеный, пойдем на к о с и г у а ч у Зачем лечить? А без нее никак. Можно, но не надолго. Чтобы вылечить как следует, надо спуститься вниз. А ты молодец, не боишься духов воды и огня. Настоящий воин. А еще я не боюсь духов огненной воды. Да только кто мне ее даст? б а н я из подручных материалов имела еще одно непредвиденное последствие. Все кечуа и видевшие перформанс и слышавшие о нем от очевидцев прониклись мощью своего косика и авторитет его взлетел на небывалую высоту. Одно дело, когда он просто крутой чувак, и совсем другое, когда н е б о и т с я духов. Совсем вечером, когда Вася уже собрался спать, к нему тихо подошел Габриэль. Командир, наверное, это не мое дело, но мне кажется, что ваш гость команданта ч у г е в а р а Чует ты взял, сделал п о к е р ф е й с косик. Надбровные дуги, глаза, форма ушей, удушье — это, скорее всего, астма. Ну и с е д а я краска после пара поблекла. Габриэль, молчи! Это самая большая наша тайна. Вообще никому н и с л о в а понял? Как могила. Утром, повеселевший и поразовевший чай, выслушал в а с и н у идею и задумался. Его соратники с нетерпением ждали решения. А схема дома есть? Наконец спросил к о м а н д а н т ы Нет, но нам не нужен дом. Из поместья до Сукраво н ездит на Кадилаке. Можно заблокировать его на дороге. Вот интересно, если мы откажемся, где вы будете брать деньги? Пойти-те. Скромно ответил Косик, наслаждаясь вышими налов глазами креолов. Инти только крякнул. Уж он, т о к как и всякий боливиец, знал эту красивую старинную легенду. Будто помимо Эльдорадо, хотя, может, это просто другое название. Где-то в джунглях Амазонии стоит так и не найденный инский город со стенами из золота. Но учитывая д о б ы т о е в Косигуаче статуэтки, не так уж Васи п р и в р а л Ладно, Че пыхнул неизменной сигарой. Давайте карту. Будем планировать. Авантюристы ч ё р т о в ы Сложнее всего оказалось даже не добыть два грузовика, с чем, как всегда, помог Ника, а нагрузить их по самой не могу. Но ничего, справились. За небольшим з д у народнике насыпали полные кузова хвостов. А на дороге в поместье х о х ш л ь д о в колона н г е р а л ь е р о с встретилась с к о р т е ж е м Герардо, нынешнего главы клана Хохшельдов. Головной грузовик пропустил мимо себя к а д и л л а о л о в я н н о г о барона и резко с д а л влево, лоб в лоб с джипом охраны. Налетев на тяжело груженый н трак, легкая машина сложилась почти пополам. Второй грузовик просто встал поперек дороги, заблокировав кадилак. Его водитель попытался выбраться, маневрируя на пятачке, но несколько очередей по колесам не оставили ему шанса, кроме как запереться внутри бронекапсулы и наблюдать сквозь б р о н е с т е к л а за людьми в черных повязках на лицах. А они, не обращая внимания на остатки джипа, попросту выгрузили из кузова ящик динамита и начали обкладывать шашками взрывчатки обездвиженный кадиллак. Боковые бойницы помешать им не могли. Одну сторону они прикрыли первым грузовиком и спокойно работали в мертвой зоне. Нервы не выдержали через пять минут, когда один из черных гигантов д е л о в и т о принялся вкручивать в шашки детонаторы. Пассажир приказал сдаться. Водителя и охранника обезоружили, повязали и усадили на з а д н е е с и д е н ь е а самому Герардо Хокшельду надели мешок на голову. После чего нападавшие расселись в нескольких в н е д о р о ж н и к о в и уехали в неизвестном направлении. Примерно такую картину получила полиция, опросив троих свидетелей. Выжил еще один охранник из сопровождения. И все, концы в воду. Разве что удалось найти пару брошенных джипов налетчиков, причем в разных местах. Вода, или то место, куда канул один из богатейших людей Боливии, находилось в подвале маленького особнячка на окраине Сукрая. Герарду играл молчанку ровно до того момента, как уставший его уговаривать Вася позвал Хосе и шипнул тому на ухо. Просто представь, что это полицейский. И г е р а р д о понял, что сейчас его будут даже не убивать, а резать на куски. И точно так же, как на дороге из поместья, он сдался, хотя и х о р о х о р и л с я и обещал разного рода кары на голову похитителей. И даже обвинил их в антисемитизме. Вася только вытаращил глаза. с Чего вдруг? Вы что, еврей? Послушайте, если у меня папа х о к ш и л ь д а мама р о з е н б а м то кто я? Индус? п о з в о л ь т е вы что не знали? Нет, но спасибо, что сказали. Хорошо представляя, благодаря Изабель, р а з м е р у состояния активов х о ф ш и л ь д о в к о с и к выкатил требование поднять шахтерам зарплату и выплатить три миллиона долларов единовременно. Зарплату? Это невозможно! Чуть не застонал магнат. Меня сожрут а р м и и п а т и н ь о Не сожрут. Им сделают такое же предложение, от которого они не смогут отказаться. Но три миллиона? Пол миллиона я бы еще смог, если продать. О, вы уже торгуетесь. Кстати, вам же никто не мешает объявить, что мы запросили не три, а десять миллионов. В глаза Герарда зажглись огоньки и закрутились колесики счетной машины. Это ж насколько можно обуть налоговые службы. Следующие полчаса стали самыми тяжелыми во всей операции. Выбить и из с п у с т и зрядно ощипанного, но не побежденного буржуина деньги оказалось весьма непросто. Пришлось опять прибегать к помощи Хосе. Один вид его безумных глаз в сочетании с мачете сразу приводил жертву в договороспособное состояние. Вася даже подумал, может, ну ее нахрен эту к о с и г у а ч у пусть все остается как есть, полезное же свойство. А как контролировать хасе, мы уже научились. Геральдо написал пять писем семье и управляющим, в том числе и в другие страны, где были его активы: Перу, Чили, Мексику. Через три дня пришли первые ответы. Через пять первые переводы. И через тем Вася попрощался с пленником. Мы оставляем вас здесь. Через два-три часа за вами приедут. Помните о наших договоренностях. Да, да, мы замечательно и добровольно договорились. Не удержался от шпильки х о х ш и л ь д Вы договариваетесь, вздохнул Вася, но делаете это без уважения. А ведь придет время, когда вам понадобится наша помощь. И снова в глаза Герардо мелькнул огонек. Если они нашли консенсус один раз, значит могут и второй. А употребить этих лихих ребят всегда найдется. Куда? Подождите. Давайте условимся, как с вами связаться. Только выйди из подвала. Вася снял с лица опротивившую черную тряпку. Была клав нашей, что ли? За спиной щелкнул замок. Катарин запер дверь и смотрел на командира в ожидании новых приказаний. Поехали, нас ждут. До лагеря в горах они добрались на следующий день, когда все газеты Боливии вышли с заголовками о небывалом выкупе. Габриэль доложила получение наличных в Чили и передал радиограмму о т ч а На несколько секретных счетов упали сотни тысяч долларов, и как по заказу пришел транш от изуитов на счет открытый и с а б е л ь Ну вот теперь мы богатенькие буратины. Кто? Не обращай внимания, дурацкая присказка. Да, ладно. Габриэль полез за сигаретами, закурил, выдохнул и повернулся к Васе. Командир, я тут вспомнил одного человека, навел справки. Он сейчас в Уругвае, но был бы очень полезен здесь.